Глава 54. Небо, о небо, как ты прекрасна, восклицаю мысленно, устремив свой взгляд в голубую высь. Жаль, что я не птица. Уверена, полеты на самолете. это совсем не то, а всякие там парапланы и парашюты я никогда не пробовала. Было страшно. Нет, У меня совершенно точно жар. Пытаюсь помотать головой, чтобы прийти в себя. Но одеревеневшие мышцы шеи не слушаются. Еще и Ларс несет меня как-то необычно, как-то интересно. Я ведь, по идее, не должна была смотреть на небо. Если привезу тебя такую твоему оборотню в качестве подарка и жеста доброй воли, меня же на месте четвертуют. Придется тебя сначала вылечить. Бормочет Ларс, недовольно. Тем не менее, он аккуратно кладет меня на заднее сиденье автомобиля и даже пристегивает. Такой заботливый. А что ж, кого он пытается передо мной строить? Он недалеко ушел от Михаила со Светланой. Я точно это знаю. Пусть не физически. Но психологически Ларс умеет ломать гораздо профессиональнее. Кому он собрался меня в подарок вести? Какой еще мой оборотень? Считает меня универсальной приманкой для двуепостасных? Ну, бред же. Еще у меня из головы не выходит эта сестра невеста Михаила и Светланы. Неужели Аарон ее действительно убил? Не похоже на него. Пусть я его не знаю толком, но интуитивно не похоже, вот честно. Может быть, это был несчастный случай, и Аарон повинен в смерти девушки лишь косвенно? Чёрт, я сама не попросила объяснений. Испугалась, а надо было. Теперь буду гадать. Интересно, Аарон признал свою вину или нет? В его случае то, что он взял на работу этих двоих, может считаться просьбой простить его. Мы с Аароном знакомы всего ничего, но почему-то мне кажется, что я правильно угадываю характер оборотня. Может быть, это мой талант? Угадывать намерение оборотней. Липнут же они ко мне от чего-то в самом деле. Да нет, бред. Намерения Ларса мне до сих пор неизвестны. Но предположение об истинности с Аароном тем более глупое. Я никому не являюсь истинной парой. Так не может быть. Истинности в принципе не может быть. Она давно исчезла, как рецессивный ген. Это все знают. Михаилу и Светлане давно надо было пройти медосмотр где бы решили, что делать с их нездоровой фантазией. — Ты как там? Дышишь еще? спрашивает вдруг Ларс, заставляя меня отвлечься от мыслительного процесса. — Да, вроде как я не могу не дышать. Черевато это, — отвечаю мыженьку охрипшим голосом. — Ох ты ж, надо было дать тебе попить! — спохватывается Ларс и паркуется. «Сейчас». Он берет с пассажирского сиденья бутылку и открывает ее. «Я помогу». Пытаюсь приподняться на сиденье, но это мне удается с трудом. «Не мог бы ты снять с меня наручники? Я уверена, тебе такие методы предостережения ни к чему». «Прошу Ларса». «Ты сбежала от меня, будучи не в наручниках», — усмехается оборотень. «Ну да, я их сниму, конечно». Одно резкое движение, и мои руки свободны. «Так странно, да? Как будто наш брак был очень давно, а ведь прошло всего ничего». «Давай уже свою воду». Нетерпеливо хватаю бутылку трясущимися пальцами. Жидкость проливается на меня и вокруг, но мне все равно. «Ах, как же хорошо!» «Стоило ради этого от меня сбегать?» Ларс смотрит на меня со снисходительной жалостью. «Тебе ведь прекрасно жилось. Чего тебе не хватало?» Тяжело вздыхаю и закатываю глаза. Очередной разговор по душам я попросту не выдержу. «Кажется, ты был готов применить ко мне силу не меньше, чем те двое, которые остались лежать на асфальте». Все-таки вкрадчиво произношу, Давай не будем начинать разговоры за жизнь, ладно? Просто прими за данность тот факт, что я не хочу терпеть измены и лицемерие. Правда, какая разница для той, кто будет жить в подвале? Все это такие мелочи. В подвале, в смысле, подвале! Изображает из себя обеспокоенного муженька Ларс. Тебя, Аран! Держал в подвале? Слушай, делаю еще один глоток, а потом отдаю бутылку, по пути изрядно проливая. Прости, не хотела. Возьми средства на мойку и сушку машины из тех денег, что не отдал Михаилу и Светлане. Ладно? Ладно. Внезапно соглашается Ларс. Он смотрит на меня так удивленно, словно это я из нас двоих монстр едва сдерживающий себя. Пытаюсь удобнее усесться, но делаю себе только хуже. «Хватит меня грузить, хорошо?» Морщусь от боли. «Вези уже в свой подвал. Только, пожалуйста, найди мне таблетки. Моё тело изнывает. Сама не знаю, как я держусь до сих пор. Хочется выйти и крушить все подряд. Сил терпеть совсем нет». Я закрываю глаза так оно как-то легче не сойти с ума, не кричать в голос и смириться с действительностью. И прежде чем провалиться в забытьё, слышу, как Ларс бормочет раздраженно себе под нос. «Подвал, значит, ясно. Будет тебе подвал!» Добавляет он угрожающе, непонятно, к кому обращаясь, а потом резко трогается. «Благо, я пристёгнута, впрочем». Мне уже глубоко все равно на происходящее вокруг.